Глава 173. Замбирование. Не успел Клейн хоть что-нибудь предпринять, как Минард вытянул руку и рванул к его сердцу. Раньше в столь неожиданной ситуации медленная реакция не позволила бы ему уклониться. Даже если бы Клейн вовремя заметил атаку, ему бы всё равно пришлось откатиться в сторону, но теперь Клейн отреагировал молниеносно. Он оттолкнулся своими яркими кожаными сапогами без пуговиц и запрыгнул на спинку стула. Всё случилось будто само по себе. Прыгнуть-то он хотел на сиденье, но после перехода на новую последовательность прошёл всего день. Колени расчитал силы и прыгнул сильнее нужного, приземлившись на спинку стула на самый узкий край. Стул зашатался, его сердце сжалось, но Клин быстро взял себя в руки и начал балансировать. Махнув пару раз руками, он, как чёрный кот, выставляющий на показ свою гибкость и ловкость, неожиданно сумел найти равновесие. Зомби снова рванул на него, и Колин, балансируя одной рукой, откнул тростью в грудь зомби. От удара зомби потерял равновесие, пошатнулся и упал на ковёр. Колин, продолжая стоять на спинке стула, потянул сокрыва Люверо. Он попытался вытащить изыска буры, желая пристрелить выставший труп, но вовремя подумал о последствиях. Если сделать добро в теле Майнарда, то как объяснить причину смерти родственникам и парламенту? Я просто дважды выстрелил в труп. Калеен сунул руку в карман формы и носчептал треугольную пластину. Шарм успокоения. Принял он быстрое решение, резко вытянул серебряную пластину и тихо воскликнул на гермесе богряной. Заклинание разошлось по комнате и шарм начал опускать свою успокаивающую ауру. Калеен наполнил пластину силой и бросил в зомби, который уже пытался подняться. Треугольная пластина вспыхнула холодно-голубым огнём. И в стороны разошлась чёрная, но тихая, и нежная аура, устраняя тревогу и беспокойство в оставшейся душе. Майнарт остановился, и уставился в землю, из его рта потекла слюна на ковёр. Клейн с облегчением начал доставать материалы для ритуала очищения осквернённого существа, как вдруг зомби застонал. Его мёртвые глаза уставились на левый карман формы Клейна. Вот дерьмо. Клейн перепрыгнул на подоконник, а позади раздался шум ломающегося стула. Её ничего не оставалось, как взять прямоугольную серебряную пластинку. Сонный шарм. Усыпить можно не только живых. Мёртвые по природе своей пребывают в вечном сне и просыпаются в определённых обстоятельствах. В книгах по мистике зомби описывались как существа, спящие днём и бодрствующие ночью. Багряной, ещё раз произнёс Клиннер Мессе, он решил, что если в этот раз не получится, то пристрелят трупы будь что будет. Лучше решить проблемы с живыми. Шемумерет руку Мёртова. Почувствовав холод пластины, Клен напиталы свои силы и бросил в труп. По комнате пронёсся небольшой взрыв, и лицо Клена осветило тёмно-красное пламя. Вокруг мягко распространялась какая-то сила, принося с собой покой и усталость. Мейнарт успел подняться с помощью остатков стула, но уже через секунду закачался. Его глаза закрылись, и он с грохотом упал на спину. Но теперь Клен не стал ослабляться. Он быстро достал экстракт аманты, выгнанный из ночной ванили, дремацветы ромашку, кору драконевого дерева и санкцию полной луны из луноцвета, установил жертвенный алтарь и с помощью порошка Святой Ночи запечатал пространство, окружив алтарьспецием зомби духовной стеной. Молча прочитав заклинание, он зажёг три свечи и добавил в огонь эфирное масло и смесь трав. После этого клин отошёл назад, внимательно осмотрел Мейнарда и произнёс на гермесе. Обогине вечной ночи, что величественнее звёзд и старше самой вечности. Молю о любящих обетов твоих, обратив взор на стража твоего верного, прошу о силе алой, о силе сна и тишины, прошу очистничицы рядом со мной, мощью именем Джон Мейнарт. Лунацвет, трава принадлежащая Алулуне, даруй силой моему заклинанию. Дремоцвет, трава принадлежащая Алулуне, даруй силой моему заклинанию. За духовной стеной будто подул ночной бриз. От Минарда начала подниматься тонкая струйка чёрного дыма. Когда всё закончилось, Клейн с помощью духовного зрения и предсказания несколько раз убедился, что зомби больше не проснётся, и только после этого успокоился. Он завершил ритуал и развеял духовную стену духа. "Почему же он ожил?" спросил в пустоту Клейн, нависнув над телом лежащего на ковре Минарда. Смотря на труп, Он задумчиво морщил лоб. По тусторонью с высокой духовной чувствительностью мог легко определить, станет труп зомби или нет. Так Лено было ещё легче, он же провидец и часто находил следы подобного раньше, но сейчас всё случилось слишком резко. Если только это не мистическая сила иного толка. Как тогда с клоуном в костюме? Колен возпроизвёл стон в своей голове и, кажется, кое-что понял. Зомби тянулся к его левому карману. на левый карман Калин приложил чёрную трость правой рукой и потянулся к карману, достав оттуда древний свиток из меди. Его покрывали множество загадочных символов, тот самый свиток, который вызывал посланника мистера Азика. Свиток оживил Мейнарда? Звучит правдоподобно. Даже если место Азика непрямо потомк смерти, то определённо как-то с ним связан. Логично предположить, что предмет, который он носит с собой, мог вызвать подобный эффект. подумал Клейн. Он достал пенни, захотел подтвердить свои выводы, и поскольку находился на месте происшествия, держал в руках нужный предмет и обладал нужными знаниями, быстро получил результат. Он подбросил монетку, поймал её и открыл ладонь. Монетка лежала портретом вверх. Значит, да. Подумать только, Местер Разик не предупредил о таком. Хотя у него Amnesia. Он ведь мог и забыть. И в руках мистера Азика свисток звенел себе по-другому, подавленный его силой. Не стоит брать свисток в места с привидениями, на кладбище или в древних замках, а то можно и умереть в лапах какого-нибудь безумца. Я сделал мысленную пометку Клейн, неся тело Минарда на кровать. Голядина, оставленная утростью рана, Клейн тяжело вздохнул. Он накрыл труп белой тканью и сделал вид, будто ничего не случилось. Пусть полиция разбирается. Нечего об этом думать. О, а два использованных шорма можно считать служебные траты и получить за них компенсацию. Подумал Клейн, собирая вещи. Он взял портрет и проверил наул ключ в двери. Дверь со скрипом открылась, и Клейн увидел инспектора Толле, который охранял дверь и никого не пускал. "Что это было?" спросил Толле с беспокойством. До него донёсся небольшой шум из комнаты. Член парламента Мейнард ожел и решил меня страстно обнять. пошутил Клейн и улыбнулся. Не шутите так, раздражённо ответил Толле и заглянул в приоткрытую дверь. Вы чего такой серьёзный? спросил Клейн, сплеснув руками. По какой-то причине Менарт стал зомби. Ну, та вещь, которая случается в страшилках. Вам повезло, что её ещё не ушёл. Я очистила сквернением ритуалом и вернула его в вечный сон. Это как-то связано с причиной смерти? спросил Толле сурово. Не могу сказать точно. Я даже не знаю, почему это случилось. Вы должны понимать, что для нас необъяснимое явление обычное дело, ответил Клейн, затем перевёл взгляд на портрет в руке и продолжил. Я провёл ритуал и видел, как он умер. Он был занят кое-чем, что обычно делают муж жен в своей спальне, только с этой женщиной. В момент кульминации он схватился за грудь в области сердца. Хотите сказать, он умер вот так? То ли показал процесс руками и подмигнул. В теории, да, Но нужны результаты вскрытия. Клейн передал портрет инспектору. "Мадам Шарон", воскликнул Толли, взглянув на портрет. "Она так известна?" спросил Клейн растерянно. "Хотя, если судить по внешности и фигуре, она должна быть знаменитостью", сделал мысленный комплимент Клейн. "Мадам Шарон самая красивая вдова в городе", с придыханием воскликнул Толли, оглядываясь по сторонам. "Самая очаровательная светская львица". Она была второй женой барона Хой, но, к сожалению, вдовела. Она знакома с новорюшими аристократами, была на банкетах новой партии, партии консерваторов. Ходят слухи, что она со своим пасынком, нынешним бароном Хой, дружит с дворянами и высокопоставленными чиновниками Бэкленда. У неё много связей. Подумать только. У неё и с членами Индора такие отношения. Короче, она успешная светская левица, про себя подумал Клейн. Он повернулся и указал на комнату. Остальное не входит в мои обязанности. Как будете допрошать мадам Шарон, меня тоже не касается. И да, перед очищением я ударил Мейнарда тростью, придумать это объяснение.